«Вот я!» — щик-зарал Колупаев, увидев под забором какую-то сломанную коробку из посылки. Я подошел к ней полногой. Она перевернулась фанерным стерзанным боком, и я прочитал надпись, сделанную когда-то несмываемым химическим карандашом. «Одесса, улица Ленина, дом 18, квартира 40, Ехимовичу Шурику». «Колупаев», — сказал я, — «я тебя умоляю». Прекрати это издевательство. Признай, что никакого склада нет, я больше так не могу. — Ты чего, Лева? Неприятно удивился Клупаев. — Ты чего, обалдел? — Мы только начали, ведь помеднем его искать нельзя, все же нас увидят, а ночью другое дело, рассуди и головой, и это не так просто. — Я больше не могу, — просил я, — пожалуйста, скажи, что это неправда. — Да как же я могу тебе это сказать? — искренне поразился Колупаев. — Что же я врать должен? Тут я окончательно сломался и надолго замолчал. Мы шли уж довольно долго сквозь совершенно незнакомые дворы, распугивая кошек, колотя по дверям, пиная пустые емкости и распевая песню. — Наша служба и опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Всем этим занимался Колупаев а я понуро замыкал процессию. — Так, — сказал Колупаев. — Ну вот, кажется, мои пришли. Теперь придется немного покопать. Некоторые приметы указывают нам на место захоронения. — Чем копать? — покорно спросил я. — Чем? — простодушно оглянулся Колупаев. — А вот дощечка. Я сделал несколько копков в мёрзлой земле и измерил углубление. Она было сантиметров пять глубиной. Руки мои дрожали, а из нос стекла огромные капли. Неожиданно я обнаружил, что колупа его нет. — Ты где? — зарал я. — Где ты? — он стоял метрах в десяти от меня, скрытый тени от очередного забора, и с интересом следил за моим движениями. Лёва! — проорал он. Его голос, как полагается в приключенческих романах, был тут же унесен порывом ветра. «Я понял! Мы опоздали! Видимо, его уже выкопали!» Я медленно встал и сделал несколько шагов. Колопаев не мог сдержать широко улыбки. «Так получилось, Лёва!» Улыбался он все шире и шире. Его выкопали, наверное. Но так получилось, я тебе не наврал, гадом буду. Умереть не встать. Наконец Колупаев дико заржал, я тут же бросился его бить. Все напряжение и весь страх последних дней выплеснулись из меня в этом диком поступке. Никогда, ни до, ни после, я не нападал на Колупаева с этой гнусной кровожадной целью. Он сначала вяло отпихивался, очень удивленный моей прытью, а потом, разозлившись, коротко ударил мне по носу. Пошла кровь. Я сидел на земле и тихо рыдал. Колупаев сидел рядом со мной и виновато оправдывался. — Лева, ты чего? Ну, ты чего? Ты же сам любишь все такое, ты же сам говорил. Грустно горела единственная лампочка над подъездом шумел огромный весенний ветер над склоном горы ведущей вниз крочдельской улице и я был рад что все это наконец прошло навсегда ну чего ты лёва чего ты прям не знаю драц полез ну даже странно но ну, чего ты а продолжал бубнить колупаев но я старался не смотреть на него старался изо всех сил секретная почта Однажды я просто шел через двор, справа налево, совершенно не могу вспомнить, зачем я выполнял этот нелепый маневр. И вдруг я увидел на траве бумажку. Бумажка, как бумажка, мало ли валяется на земле разных, никому не нужных бумажек. Но это была необычно, она была чем-то похожа на письмо. я осторожно поднял, развернул его и прочел. Тот, кто перепишет это письмо десять раз, тому будет счастье. Он станет красивый, богатый и сильный. Он будет жить в Америке и есть акульье мясо, а также гриб, фрукт. А кто это письмо выбросит или сожжет, у того будет страшная болезнь: туберкулез, гнойная скарлатина или пролеч сердце. Не выбрасывайте это письмо, а перепишите его десять раз.